Глава 62. Ямочки и кудряшки. Грейс. Наконец насытившись, Хадсон осторожно отстраняется. «Ты не...» «Со мной всё в порядке. Перебиваю его я, потому что это правда. По большей части. А той части меня, которая чувствует себя немного странно и неуверенно», после того, что между нами произошло, придётся подождать. Отчасти потому, что я вымотана, а отчасти потому, что это сработало. Хадсон выглядит намного лучше, чем прежде. Его лицо больше не кажется серым, дыхание больше не затруднено, и его лицо уже не выглядит осунувшимся. К нему вернулась его безупречность. Его манера двигаться тоже пришла в норму. В его походке больше нет скованности, нет заминок. Все его движения стали быстрыми, плавными. Он видит, что я смотрю на него, и поднимает одну идеально вылепленную бровь. «Тебе больше не удастся притвориться, будто я не нравлюсь тебе», — говорит он мне. «А кто сказал, что я притворяюсь?» Парирую я, но без особого пыла. Возможно, я просто предпочитаю, чтобы мои спарринг-партнёры не теряли своей силы и своей способности соображать». Хатсон просто смеётся, доставая из рюкзака мою недопитую бутылку воды. «Тебе надо попить воды», говорит он мне. «Мне надо не пить воду, а искать её и найти», отвечаю я, беря бутылку но это может подождать до завтрашнего утра. «Ты не можешь ждать до завтра, чтобы попить?» Он протягивает мне батончик с мюсли. «И чтобы поесть, нельзя допустить, чтобы у тебя упал уровень сахара в крови. Ты говоришь, как медсестра на мобильной станции донорства крови, которая, бывало, заезжала в мою старшую школу в Сан-Диего. Я улыбаюсь, но беру батончик с мюсли, потому что мне хочется есть» и потому что его совет кажется мне полезным. Нам совсем ни к чему, чтобы бледность, слабость и шаткость, от которых избавился Хадсон, прицепились ко мне. Доев батончик, я ложусь на одеяло, пока Хадсон разводит маленький костерок в передней части пещеры при помощи кристалла из рюкзака и щепок, которые я собрала раньше. Может предложить, чтобы каждый из нас воспользовался своим одеялом? но мне не очень-то хочется заворачиваться в эту штуку, как мумия, чтобы не испачкаться землёй. К тому же немного смешно делать вид, будто последние два дня мы не спали в одной кровати. От пары ночей вреда не будет. Но когда Хадсон укладывается на землю рядом со мной, я чувствую себя не так, как в последние две ночи. Совсем не так. Я пытаюсь уверить себя, что это пустяки — что ничего не изменилось. Но я не настолько настроена на самообман, чтобы мне это удалось. Всё изменилось, хотела я того или нет. Я закрываю глаза и пытаюсь подумать о чём-то другом, но вижу перед собой только одно — ярко-синие глаза Хатсона, глядящие на меня. Это Хадсон с его чумовым чувством юмора. Хадсон, который смеётся над собой по меньшей мере так же часто, как и надо мной. Это Хадсон, который беспокоится о чувствах какой-то маленькой тени просто потому, что она заявила свои права на него. Это Хадсон, который скорее причинит вред себе самому, чем сделает что-то такое, что может навредить мне. Черт возьми! Как же это произошло? Как же я перешла от мысли о том, чтобы уничтожить этого парня, к мыслям о нём, о нём самом? И как мне это прекратить? Хотя я и понимаю, что это плохая идея, я не могу не поглядывать на него краем глаза. Но это оказывается ещё худшей идеей, чем я думала, потому что Хадсон не только ещё не спит, он сейчас настороже и смотрит прямо на меня. И теперь у меня нет никакой возможности притвориться, будто я не смотрю на него. В жопу такую жизнь. «Как ты?» — спрашиваю я, надеясь, что он подумает, будто я смотрю на него просто из участия. «Вообще-то я собирался задать этот вопрос тебе». «Я в порядке», — отвечаю я немного наигранно. С чего бы мне быть не в порядке? но ну, не знаю. Может быть, потому что ты только что позволила вампиру напиться твоей крови? Отзывается он, и уголок его губ приподнимается в кривой улыбке. И что это? Отблеск костра? Или я вижу на его лице грёбаную ямочку? Должно быть, это всё-таки отблеск костра, решаю я. Или впадинка? Может быть, эта впадинка образуется на его лице после того, как он слишком долго пьёт кровь? Конечно, это сомнительно. Но это же всё-таки может случиться, не так ли? Ведь всё возможно. Я испускаю тяжёлый вздох и решаю не обращать внимания на то, что происходит с его лицом, чтобы это ни было. Затем невольно выпаливаю. «Что ты делаешь со своим лицом?» Его брови взлетают вверх. «Извини, что?» Каким-то образом вид у него делается одновременно и оскорблённый, и весёлый, отчего, вероятно, эта впадинка и становится более заметной. «Эта штука сбоку от твоих губ, она всегда там была?» «Какая штука?» — спрашивает он, и на его лице отражается недоумение. Я могу это понять, ведь всему этому разговору нет никакого разумного объяснения, кроме одного. У Хадсона есть ямочка, а я об этом не знала. Это впадинка. У меня на лице впадина? Теперь в его голосе звучит явная тревога. Ну еще бы. Это же тот парень, который носит белье Версача. Он проводит рукой по челюсти и спрашивает. «Впадина какого рода?» «Нелепая», — отвечаю я. «А, ну тогда ясно, спасибо. В самом деле ты можешь выразиться поконкретнее, или мне просто надо...» Он продолжает водить ладонью по своему лицу, пытаясь нащупать эту впадину. И хотя довольно занятно смотреть, как он ощупывает своё лицо и психует, в конечном итоге мне придётся прекратить его мучения». И лучше сделать это до того, как он сам протрёт на своём лице впадину. «У тебя есть ямочка», — обвинительным тоном говорю я. «Ну да, есть». Он смотрит на меня, прищурив глаза. «Об этом ты и говоришь последние пять минут? О моей ямочке?» Я тоже смотрю на него с прищуром. «А если и так, что с того?» а то, что это никакая не впадина. Он произносит это с таким явным британским акцентом, что мне становится ясно. Я здорово достала его. К плюсам можно отнести то, что он больше не смотрит на меня так, будто в его голове бродят странные мысли. Так что теперь непонятное чувство в моём животе исчезло. Ну, не знаю. Я делаю вид, будто изучаю её. По-моему... «Она здорово похожа на впадину». Он сердито смотрит на меня. «Это не впадина». «Как скажешь», — отвечаю я, с трудом сдерживая улыбку. «Спорить с Хатсоном так приятно. Приятнее, чем делать что-либо другое с кем-либо другим». «Тебе лучше знать». «Да уж, мне лучше знать», — соглашается он. Если учесть, что это всё-таки моё лицо. Да, но сейчас на это твоё лицо смотрю я, парирую я, а не ты. Он открывает рот, чтобы возразить, но затем просто громко вздыхает. Грейс. Он произносит моё имя очень сурово и серьёзно, и я отвечаю ему таким же тоном «Да», Хатсон. «Почему ты затеяла со мной этот спор из-за ямочки?» «Честно?» — я пожимаю плечами. «Понятия не имею». «Так я и думал». Он снова вздыхает. «Ну так как? Теперь я могу лечь спать?» «Полагаю, да», — небрежно отвечаю я. «Если только тебя не беспокоит эта впадина на твоём лице». «Грейс? Что, хатсон На сей раз я говорю самым ангельским тоном. Ничего. Он обречённо качает головой. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Затем, поскольку я не могу удержаться, я добавляю. Наверное, тебе стоило бы лечь спать на том боку, где у тебя нет впадины. А тебе стоило бы вовремя остановиться, парирует он. Он прав. Поэтому я закрываю глаза, чувствуя себя куда лучше по поводу всего произошедшего. Во всяком случае до тех пор, пока он не обвивает рукой мою талию и не притягивает мою спину к своей груди. «Эй, что ты делаешь?» спрашиваю я, хотя не совершаю ни малейших попыток отстраниться, потому что хотя у меня снова начинает обрываться сердце, Это всё равно приятно. Очень приятно. Более того, это правильно. Хадсон определённо это чует. Не делай вид, будто тебе не хочется находиться здесь. Из-за одних этих слов мне следовало бы отодвинуться. Он убирает руку с моей талии. «Давай». «Я бы так и сделала», — говорю я. Но тогда мне пришлось бы снова смотреть на твою впадину. «Упаси Бог!» — его голос звучит сухо. «Завтра я собираюсь поискать воду», — добавляю я, улегшись поудобнее. «Что-то подсказывает мне, что завтра ты сделаешь много чего». Он не ошибается, так что я оставляю его замечание без ответа. И меня, наконец... Уносит в сон.